Глава первая, стих 1, 26. Дефект 67-го. Гоинг, номер 67. В голове у Гоинга номер 67 зазвучал привычный утренний бипер супермамы, который, как всегда, мгновенно вырвал его из сна и заставил сесть на кровати, свесив ноги на пол в своей персональной жил капсуле. Все утренние ритуалы 67-го обычно происходили практически автоматически. Он посещал туалет и умывался в течение 3,5 минут. Переодевался в течение 2 минут. Пил утренний кофе и быстро глотал модифицированную белковую пищу в течение еще 5,5 минут. Далее он следовал на работу в течение 17 минут, проверяя параллельно ритм сердца, И уровень холестерина в крови, показатели которых супермама выдавала ему на служебную зону видения левого глаза. Так как 67-й работал в цехе конструирования и сборки боевых роботов, то за ним и другими Гоингами из его отдела всегда был повышенный надзор. И поэтому, когда 67-й иногда слегка отклонялся от выданного заказ снаряда, Который постоянно висел в информативной части зрения правого глаза, то красный Бипер всегда напоминал ему об ошибке, и нежный голос супермамы шелестел в правом ухе. Мой дорогой 67-й, вы отклонились от заказа снаряда. Вам нужно взять блок 56у и вмонтировать его в панель 17G. Мамочка ждет уже две минуты. Однако сегодня утро началось совсем по-другому. 67-й уже умывался, когда ему пришло служебное сообщение на его левый глаз, а также продублировалось голосовым сообщением в имплантированный звуковой модуль. «Мой дорогой 67-й, цех сборки 328 больше не нуждается в вашей работе. О дальнейшем назначении вы будете уведомлены в течение двух минут». Не переживай, 67-й, ты очень нужен мамочке. С учетом того, что подобное переназначение происходило раз в несколько лет, то 67-й не сильно удивился или огорчился, а просто начал собираться дальше, ожидая служебного уведомления от супермамы. Надо сказать, что он вообще-то любил иногда оставаться вне поля зрения супермамы, позволяя себе иногда помечтать несколько минут в тишине. Для этого он давно собрал себе из отбракованных комплектующих устройство постановки помех, которое он включал не чаще, чем раз в месяц, чтобы устройство сканирования в его цехе и в жил капсуле не перехватили сигнал и не прислали полицейского Гоинга. Ему это грозило тем, что кроме того, что у него просто отняли бы это устройство, ему бы назначили штраф в виде снятия баллов с рейтинга порядочности а может и еще что похуже. Завершив свой утренний мацион, 67-й начал завтракать, ожидая нового назначения. Однако не через 2 минуты, и даже не через 4 минуты, нового назначения так и не поступило. 67-й собрал рабочую сумку и встал возле двери, ожидая сообщения и свой новый маршрут. Так он простоял 10 минут, но сигнала не поступило. 67 седьмой, наконец, потерял терпение и сам вышел на связь с супермамой. — Супермама, 67 седьмой на связи. Ожидаю нового назначения. — Мой дорогой 67 седьмой, мамочка на связи. Ожидайте нового назначения в течение двух минут. Мамочка нуждается в вас. Прошелестела в левом ухе супермамы и тут же отключилась. 67-й искренне удивился, потому что такая задержка с ним случалась впервые. Обычно любые указания приходили в течение всего пары минут. Правда, был какой-то глобальный сбой лет 10 назад, когда 67-й учился в техническом колледже, и команд не было целых 7,5 минут. В этот момент целый класс Гоингов завис в полной неопределенности. Но... Сейчас прошло уже целых 15 минут, и назначение так и не поступило. Это был настоящий кошмар, потому что 67-й никогда так надолго не оставался без указаний и начинал испытывать настоящий ужас неопределенности и чувствовал себя абсолютно потерянным. Прошло еще 30 минут, а нового назначения так и не поступило, и 67-й потерял всякое терпение. 67-й на связи. Супер, мама! Я уже 45 минут ожидаю нового назначения. Прошу зафиксировать рейтинг порядочности, так как вынужденный простой происходит не по моей вине. Мой дорогой 67-й. Мамочка на связи. Ожидайте нового назначения в течение двух минут. Рейтинг порядочности зафиксирован. Мамочка нуждается в вас. Прошелестела опять супермама и снова отключилась. Колени 67-го несколько ослабли, когда ему вдруг явственно показалось, что назначения вообще не будет. Ни через две минуты, ни через десять, ни через полчаса. Он пнул дверь своего капсульного отсека, который был, как и у всех, размером три с половиной метра на два, швырнул сумку в угол под раковину и прямо в одежде завалился на кровать. Сердце билось как бешеное. 67-й проверил уровень сердечного ритма. Он был практически 140. «Хватит шуметь!» Вдруг раздался рядом женский голос из соседней капсулы номер 35. «У меня была ночная смена в больнице, а вы мне мешаете спать. Не прекратите, я вызову полицейского Гоинга и напишу в комитет порядочности. Извините. Шестьдесят седьмой вспомнил вдруг, что стены у них практически не задерживают звуки. Просто 45 минут нет назначения, и я весь извелся уже. 45 минут? Так не бывает, не мешайте спать! отозвался сердитый голос и жил капсулу 35. 67-й затих, потому что проблемы с полицией и тем более с комитетом порядочности ему были явно не нужны. У него был один знакомый Гоинг на работе, у которого сильно болели зубы, а он не успел их вылечить до часа тишины. Так вот, он стонал на своей кровати всю ночь. В результате пожалобе соседей его на месяц отключили от рейтинга порядочности, и он был вынужден потом питаться только белковыми таблетками. А также, что еще хуже, он был отключен от гиперсети развлечений, и промаялся в тишине целую вечность, чуть не сойдя с ума от безысходности. 67 седьмой промучился на кровати еще около часа. Никаких назначений. Любые запросы его к супермаме заканчивались одним и тем же. Ожидайте. Наконец в голову 67-му пришла совсем простая мысль. чего это я так извожу себя? Я ничего не нарушил. Мой рейтинг порядочности зафиксирован. Из-за какого-то сбоя супермамы у меня просто есть свободное время, о котором я столько лет мечтал. 67-й снял одежду, лег на кровать и просто заснул.